Между нами возникло какое-то необъяснимое притяжение. Я уже давно не испытывал ничего подобного. Оказалось, она живет в Токио, как и я, и, вернувшись домой, мы стали встречаться. Чем дальше, тем больше ее кика мне нравилось. Вроде самая обыкновенная девушка, во всяком случае, парни за такими табунами не бегают, но было в ней нечто особенное, и это имело значение только для меня одного — Мне нравилось ее лицо. Каждый раз я долго смотрел на ее кико и все сильнее в это лицо влюблялся. «Что ты так смотришь?» — спрашивала она. «Ты красивая?» — отвечал я. «Ты первый мне такое говоришь, потому что знаю. Никто больше не знает, а я знаю». Поначалу она никак не хотела мне верить, Но скоро поняла, что я не вру. Встретившись, мы выбирали укромное местечко, чтобы наговориться вдоволь. Юкико можно было рассказывать все, ничего не скрывая. С нею грыз, пережитых за последние десять с лишним лет потерь, тяжко опускался на плечи, годы прожитые, зря потрачены впустую. Впрочем, еще не все потеряно. Надо вернуть хоть что-нибудь, пока не поздно. И у меня в груди просыпалась давно забытая дрожь. Расставаясь с Юкика, я понимал, я покинут и никому не нужен. Я впадал в тоску, страдал от одиночества, бесился, что не с кем словом перемолвиться. Через три месяца после нашего знакомства я сделал ей предложение» за неделю до дня рождения, когда мне стукнуло тридцать. Отец Юкика возглавлял немаленькую строительную компанию. Интересный был человек, почти без образования, а в работе настоящий зверь, да еще со своей философией. Мне он казался слишком крутым, зато видел все насквозь. «Потрясающий дядька!» Я таких раньше не встречал. Разъезжал на «Мерседесе» с персональным шофером. Однако нос не задирал. Когда я пришел к нему и объявил, что хочу жениться на его дочери, он сказал просто. «Вы уже не дети, любите друг друга, женитесь». И все. Кто я был для него? Ничтожный клерк в никому неизвестной мелкой фирмишке? Но, судя по всему, это его особенно не волновало. У Юкико были старший брат и младшая сестра. Брат занимал должность вице-президента в компании отца и со временем должен был принять у него дела. Парень он был неплохой, но по сравнению с отцом, конечно, жидковат. Из троих детей самой деловой оказалась младшая дочь, студентка. Вот уж у кого получалось людьми командовать. Лучше брата могла бы руководить отцовской фирмой. Через полгода после свадьбы отец Юкико пригласил меня к себе и поинтересовался, не собираюсь ли я уходить с работы. Он узнал от дочери, что сидеть в издательстве над учебниками мне опротивило. выйти то не проблема», — ответил я. «А что дальше делать? Почему бы тебе не перейти в нашу фирму? Работа, правда, тяжелая, зато хорошие деньги дадут. Учебники редактировать это явно не по мне». Что правда, то правда. Только мне кажется, что и строительство тоже не для меня, признался я. Очень благодарен вам за предложение, но если я возьмусь не за свое дело, боюсь, ничего хорошего из этого не выйдет. Может, ты и прав. Зачем лезть куда-то, если душа не лежит? Заметил отец Юкико. Мне показалось, что другого ответа Он от меня и не ждал. После этого разговора мы немного выпили. Его сын к спиртному почти не притрагивался, поэтому иногда мы с тестем позволяли себе пропустить по стаканчику. Кстати, мы тут кое-что строим на Аояма. Одно здание принадлежит нашей фирме. Через месяц должны закончить. Место замечательное, да и сам объект весьма неплохой. Правда... «Стоит немного в глубине, но район только начинает развиваться. Я вот что думаю. Почему бы тебе не открыть там что-нибудь? Торговую точку, аренду и другие расходы, правда, придется по рыночным ставкам платить. По полной, то есть, дом все-таки собственность фирмы. Но если тебя заинтересует это дело, могу одолжить сколько надо». Я попросил его дать мне время немного подумать. Неплохой разговор получился. В конце концов, я открыл в этом здании, в подвальном этаже, классный бар с джазовой музыкой. Студентом я одно время подрабатывал в таком заведении, и потому неплохо разбирался, как там все устроено, какие напитки и еду надо подавать, на каких клиентов ориентироваться, какая должна быть музыка, какой интерьер... Поэтому общая концепция, так сказать, в голове уже была. Внутренним оформлением занялся отец Юкико, нанял лучших специалистов по дизайну и интерьеру. И они сделали все по высшему разряду и взяли довольно умеренно. Получилось просто замечательно. Дела пошли успешно, сверх всяких ожиданий. И через два года я открыл еще одно заведение, тоже на Аояма, но попросторнее. Пригласил туда джазовое трио с пианистом. Потратил уйму времени, не пожалел денег, зато местечко получилось что надо и быстро стало популярным. Можно было перевести дух, выпавший мне шанс я так или иначе использовал. Тогда же у нас родился первый ребенок, девочка. Вначале я нередко сам становился за стойку, смешивал коктейли, но когда... Баров стало два, времени на это уже не оставалось. Надо было следить за разросшимся хозяйством, договариваться с поставщиками, нанимать работников, вести бухгалтерию, в общем, заботиться о том, чтобы все шло как надо. Как только в голове появлялась какая-то идея, я тут же воплощал ее в жизнь». Даже меню сам придумывал. К моему удивлению, мне это нравилось. Нравилось начинать с нуля и постепенно совершенствовать, созданное своей головой, своими руками. Это было мое дело, мой собственный мир. Разве можно было надеяться на такую радость, сидя в издательстве за учебниками? Весь день занимался разными делами, а вечера проводил в своих барах, проверял, как смешивают коктейли, Как себя чувствуют посетители, присматривал за персоналом, просто слушал музыку. Каждый месяц я возвращал тестю часть долга, а все равно денег оставалось порядочно. Мы приобрели на Аояма четырехкомнатную квартиру BMW модели 320, родили еще одного ребенка, снова девочку. Так я стал отцом двоих дочерей. 36 тридцать шесть я купил небольшой домик «Хакко-не» — дорогой живописный курорт, расположенный недалеко от Токио, в районе горы Фудзи. А «Юкико» — красный джип «Чироки» для выездов с детьми и по магазинам. Бары приносили такой доход, что запросто можно было открыть и третий, но это не входило в мои планы — «Начнешь расширяться, совсем не уследишь, только вымотаешься». Отдавать все свое время работе я не собирался, поэтому решил поговорить с тестем, который посоветовал вложить лишние деньги в акции и недвижимость. Для этого не нужно особых усилий и времени. Беда в том, что я в этом совершенно не разбирался и сознался тестю немедленно. Тот обещал взять техническую сторону на себя». «Делай, как я скажу, и все будет в порядке. В таких делах есть специальные приемы, надежная методика». Я послушался его совета и вложил деньги. Прошло совсем немного времени, и у меня в кармане оказалась кругленькая сумма. «Ну как?» — сказал после этого тесть. «В любом деле свои приемы. Можно сто лет в какой-нибудь фирме работать, а толку не будет. Само собой, везение нужно и мозги. Но это недостаточно» плюс капитал если денег мало ничего не получится еще важнее знать эти самые приемы без этого даже если все остальное есть дело не пойдет понял я знал что имел в виду тесть приемы о которых он говорил его система Изобретенная им сложная и надежная система вложения денег и получения высоких доходов благодаря многочисленным связям. Он умело проводил свои корабли мимо подводных камней, пуская их в обход законов и налогов. Деньги в его руках изменяли вид и форму и неудержимо росли.